Три дня спустя дракончик все еще был жив. Рана на груди зарубцевалась, но нижняя половина выглядела неважно. Дракончик сильно похудел. То, что мрак капал ему в рот, не задерживалось в желудке и уже через пять минут выливалось из-за обрубка тонкой кишки, торчащей из оборванного брюшка. Однако дракончик уже несколько раз открывал глаза, шевелил передними лапками и шеей. Мрак практически не отходил от него. Менял биогель, поил глюкозой и разбавленным мёдом, после чего опять приходилось менять биогель. Дракончик лежал теперь в прозрачной ёмкости. Так было удобнее и ему, и мраку. На четвёртый день мраку видел невероятное. Дракончик слизывал славки, капельке биогеля. Зачерпнул и снова слизал. Мрак взял тюбик, выдавил немного себе в рот. Биогель был довольно горький и чуть-чуть жёг слизистую. Какой же ты голодный малыш, если ешь эту гадость. Мрак в очередной раз исследовал запасы консервов и концентратов. Открыл банку мясных консервов. Подцепил кусочек желе и сунул дракончику в рот. Тот съел. Так держать, маленький змеёныш, обрадовался Мрак. Ещё через 2 дня малыш уже сам открывал пасть, когда Мрак подносил пластмассовую ложечку с кусочком желе. А через 4 дня дракончик перевернулся на брюшко и пополз по коврите. Мрак взял большой ящик и банку мясных консервов. Дракончик неутомимо переползал от одной посудины к другой, оставляя за собой влажную полоску только что съеденного и выпитого. Через неделю брак подошёл к зеркалу и не узнал себя: похматый, небритый, глаза ввалились, под глазами синяки от постоянного недосыпания. Левое веко дёргается, пальцы дрожат, Что же ты со мной делаешь, ненасытный змеёныш? спросил он дракончика, развернув его мордочкой к себе. Дракончик принялся облизывать его палец. Маленький поршивец удивился браку.